Опекали, как умели, сильно переживали, когда он скандалил зба. Конечно, мы были уже достаточно большими, чтобы понимать, что ругать его есть за что. Он безалаберный и даже иногда безответственный, а еще совсем косорукий. Попросишь его прибить полку в гостиной, и потом приходится восстанавливать всю стену от разрушений. Но зато дядя Миша невероятно добрый и отзывчивый, может возиться с нами часами, играть в разные игры,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 послушав манькин рассказ мы какое то время молча переваривали информацию то есть эта теть софа тебе понравилась да спросила я ага понравилось и волосы у нее длинные и босоножки красивые такие на высоком каблуке застегиваются на ноге как туфельки балерины манька крестнакрест повела руками вокруг своей лодыжки показывая как проходят ремешки босоножек красота какая выдохнула я ну «Подождите!» — топнула ногой Каринка. «Маня, если дядя Миша захочет на этой Софе жениться?» Манюня вздохнула. Поковырялась носком туфли в земле, выудила дождевого червя. «Во, хмыкнула! Мне надо копальщиком червей работать!» Поймала наши серьезные взгляды, нахохлилась, пригладила торчащий ворот, подтянула колготки, застегнула жакет на все пуговицы. «Ну и пусть женится!»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 и с манжетами из каракуля. Ба хранила их на случай жуткого дефицита, а то вдруг дело дойдет до перелицовки старья. Пока Каринка, с комфортом расположившись на подоконнике, стреляла из рогатки в пролетающих мимо ворон, мы с Манькой напяли в пальто и туфли Ба, ковыляли на высоких каблуках по чердаку, периодически выхватывая оценивающим взглядом свои отражения в старом зеркале. Отражения были бесподобны.